Глава 18 Силуэт Данте появился за деревьями, потом на газоне. Ноги мои нащупали камни, и я встала. Начала двигаться к берегу, но остановилась, увидев, как Данте сбросил туфли, кинул на землю сумку, которую принес с собой, и вошел в воду прямо в одежде. Я улыбнулась, когда он побрел в мою сторону. Он поцеловал меня в обе щеки, положив руки мне на талию. Я почувствовала горько сладкий аромат. опироля его дыхание и мне стало любопытно, сколько коктейлей он выпил. «Привет», — тихо сказал он, и приподнял меня вверх, как ребенка. Руки мои обвили его шею, мы зашли глубже в воду по самое горло, оставаясь лицом к лицу. «Тебе лучше?» «Да, спасибо». Сердце мое тяжело стучало в груди. Голос пока не стал лучше, — заметил он. «Звучит так, словно ты курила сигары всю свою жизнь». Но не волнуйся, мне нравится, это сексуально». «О, ну и хорошо», — просипела я. Губы мои сложились в саркастическую усмешку. Именно для этого я и заболела, чтобы Дант исчел мне сексуальной. «Отлично, значит, мы прекрасно поладим». Он улыбнулся, и в уголках глаз появились морщинки. «Почему ты до сих пор не поцеловал меня?» Я заморгала от его бесцеремонности. «А почему ты не поцеловал меня?» Спросила я, прекрасно зная, что у нас было несколько возможностей, но я всегда уворачивалась. «Потому что...» — заговорил он, пожирая мой рот глазами. «Я джентльмен». Он приблизил губы к моим так, что осталось меньше дюйма и замер. В животе запорхали бабочки. Я слегка придвинулась к нему. Он откинул голову назад. «Постой, а ты не заразная? Не то, что мне не хотелось голос, как у тебя...» Я засмеялась. «Нет, не заразная». «Хорошо». Он снова приблизил губы и ждал, пока я преодолею остаток расстояния. Я так и сделала, предвкушая сладкий, нежный первый поцелуй. Но в последний момент, когда я коснулась его рта губами, он буквально впился в них. Интимность этого поцелуя потрясла меня. Все суставы налились удовольствием и слабостью. Мысли затуманились. Я поняла, что значит выражение «сорвать поцелуй». Меня раньше целовали парни. Несколько раз. Но никогда еще у меня так не перехватывало дыхание. Его пальцы сжали мой затылок, чтобы я не отстранилась. Наконец мы отлепились друг от друга, и я открыла глаза, совершенно ошеломленные. «Это...» — заговорила я, переводя дыхание. «Было совсем не по-джентльменски». Хитрая улыбка озарила его лицо. «Ты права. Дай мне еще один шанс». Его губы снова коснулись моих. На этот раз поцелуй был мягкий и нежный, какого я и ожидала в первый раз. Сладкий, скромный, почти целомудренный. Он отстранился, поглядев на меня из-под полуприкрытых век. Я помедлила. «Первый был лучше», — заявила я с усмешкой. Он засмеялся, притянул меня к себе, откинув мокрые волосы с моего лица. И тут я заметила маленькую татуировку на его запястье, чуть ниже косточки. «Что это?» Поинтересовалась я, стараясь разглядеть получше. Что именно? Ах, это. Он развернул запястье другой стороной. Это знак чародея. Не настоящий, конечно. Просто татуировка. Он поднес ее ближе к моим глазам. Сделанная черной тушью, она была размером с горошину, Но форма ее была четко видна. Это пламя. Или скорее огненный шар. Закругленные внизу и острые верхней части, язычки пламени лизали основание ладони. Что-то в изображении показалось знакомым. Что за знак чародея? Я потерла тату большим пальцем и почувствовала шершавые контура. Что ж, я мог бы тебе рассказать. Он наклонился за новым поцелуем. Но тогда мне придется тебя убить. Данте поймал мои губы, и я снова лишилась дыхания. Хорошо, что он придерживал меня на весу. Не уверена, что ноги удержали бы меня в тот момент. Но знак чародея не выходил у меня из головы, и я отстранилась. «Прошу тебя, расскажи». Я похлопала ресницами и провела пальцем по его щеке. «Я никому не выдам секрет». Он рассмеялся. «Ты прямо девушка Бонда». Он поцеловал кончик моего носа. «Что я получу взамен?» Он вопросительно выгнул брови. «Как насчет?» Я обвела руками его шею, и попробовала защебетать кукольным глазком. — Насчет радости от того, что ты поделился чем-то особенным и завоевал доверие и ощущение близости на таком раннем этапе знакомства. Сочетание детских интонаций и хриплого голоса было примилым, и именно к этому я и стремилась. Он снова рассмеялся. — Я расскажу тебе просто потому, что ты мне нравишься. И так забавно разговариваешь. Но сначала выйдем из воды, я замерзаю. Только сейчас я заметила гусиную кожу на его руках. «Данте...» Я встала на ноги и толкнула его к берегу. «Вот идиот, почему ты раньше не сказал?» Он дрожал, выйдя на свежий ночной воздух. Мне же совсем не было холодно. Я чувствовал себя прекрасно. Но он совсем заледенел и обхватил себя руками. Хотел быть крутым и мужественным. Данте засмеялся сквозь тиснутые зубы. «Как ты выдерживаешь такую воду? Она ледяная сегодня». Он подобрал сумку, которую принес с собой, и достал оттуда два полотенца, протянул одно мне. «О, ты подумал про полотенца? Ты намного предусмотрительнее других парней». Я промокнула воду на коже, потом обернула Данте своим полотенцем и потерла ему плечи, чтобы согреть. Он придержал полотенце руками, и мы пошли к ближайшей скамейке. Сели бок о бок любые звездами, отражавшимися в воде, и огнями Лидо вдалеке. «Я знал парня по имени Никодема. Он мог творить удивительные вещи с огнем», — начал Данте. «Я мгновенно окаменела, едва могла дышать». «Какого рода вещи?» «Ты не поверишь, если расскажу». Он обернул полотенцем голову и принялся вытирать мокрые волосы. «Давай проверим». затаившийся огонь в моем животе замерцал от нетерпения предвкушая рассказ мне было необходимо это узнать сердце мое тяжело ухнуло тепло заструилось по телу на этот раз доставляя больше удовольствия чем боли. я не должен был о нем узнать выяснился случайно однажды подслушал его разговор с моим отцом в гостиной никогда мы работал на нас но они с отцом дружились никогда мы стал частью семьи так что Он умел глотать огонь или что-то в этом роде?» Данте горько засмеялся. «Нет, все гораздо круче». Он повернулся ко мне и заговорил совсем тихо. Он умел создавать огонь, контролировать его. «Есть какое-то такое слово...» Данте собрал пальцы горстью. Поглощал его, вот, знаю, звучит невероятно, я бы никогда не поверил, если бы не увидел собственными глазами. Он снова повернулся к морю, и взгляд его стал отстраненным. Его не волновало, верю я ему или нет. Не хотелось сейчас же рассказать свою сумасшедшую историю кому-нибудь, забыв про опасения. Не знала, что такая сила вообще существует. Продолжил Данте. Мне было всего десять, и я загорелся идеей заполучить такой дар. Каждый раз, когда Никодем встречался с моим отцом, я ждал возможности увидеться с ним наедине и попросить научить меня его искусству. И он научил? Данте издал смешок. «Конечно, нет, он не мог. Он показал мне отметку, такую, как эта. Он поднял запястье и показал мне. Только та была настоящая, вроде родимого пятна. Он сказал, что лишь настоящая магия огня имеет способность контролировать и создавать огонь. Это генетическое, научить такому невозможно. Это было величайшее разочарование моего детства», сказал он с горечью. «И все же я скопил карманные деньги и сделал татуировку». Отец чуть не убил меня. В то время я просто хотел выглядеть крутым, но она осталась как воспоминание, что даже со всеми деньгами мира не всегда получаешь желаемое. Вот и вся история. Теперь ты знаешь». Он положил руку мне на плечи. Я собиралась расспросить еще про никадема, но тут мой мобильник завибрировал внутри кеда. Я подтянулась и взглянула на экран. «Черт!» Я поднялась. Эльда звонила дважды, написала четыре сообщения после прихода Данте. Я была так увлечена нашими милыми шалостями, что не услышала телефон. Первое, где ты? Я постучала в твою дверь, но ты не ответила. Второе, Исай зовет тебя. Третье, ты, наверное, не поняла, он зовет тебя. Последнее, Сексони, пожалуйста, позвони. Меня охватило чувство вины. Что случилось? Данте поднялся и обнял меня за плечи, взглянув на экран телефона и изучив текст. Это дама, на которой ты работаешь, такое время? Она же тебе не мать. Мне надо идти, Данте, прости. Во второй раз я довольно грубо бросала его, но ничего не поделаешь. Я нагнулась и надела кеда. Слово «зовет» гулко отдавалось в мозгу. Неужели Исаев правду заговорил? Данте обнял меня, мешая надеть второй кед. «Нет, ты вовсе не должна. Это твое свободное время. И сейчас ночь». «Ты не понимаешь». Я сумела натянуть второй кет, несмотря на державшие меня руки Данте. Я выпрямилась и повернулась к нему. Исая, он не разговаривал уже много. Данте прервал меня, руки его заскользили к моим запястьям. Нет, это ты не понимаешь. Это твой шанс показать ей свои границы. Или ты все время будешь у нее на побегушках? Я знаю людей, уж поверь». «Что?» Меня так удивило, что он ничего не понял, И я не нашлась, что сказать. Мне надо идти. Я повернулась и сделала шаг. Пальцы Данта наручниками сомкнулись на моем запястье. Он дернул меня к себе. Огонь в моем животе сердито вспыхнул. Почему он так сделал? Мы оказались лицом к лицу. Ты не слушаешь, сказал он угрожающим тоном. Глаза его сузились, а челюсть напряглась. Данте, что с тобой? Мои глаза тоже превратились в щелки. и я почувствовала, как к лицу прилила кровь. Моя природная вспыльчивость готова была предстать перед Дантой во всей своей красе. Одно дело — огонь, но сейчас я буквально пришла в ярость, и я не смогла сдержать угрожающий тон, прозвучавший в моих словах. «Отпусти меня! Сейчас же!» Я совершила ошибку, сказав ему эти слова. Лицо Данты потемнело. «Почему, имея возможность показать свое превосходство?» Ты спускаешь этот шанс в унитаз. Не глупи и послушай меня. Данте сумеет кое-чему тебя научить. Его пальцы крепко сжались так, что кости моего запястья больно захрустили. ты мне больно!» — просипела я. «Отпусти, пожалуйста!» Страх стал подниматься внутри, а с ним языки пламени, готовые встать на мою защиту. Он отпустил мое запястье, но тут же обхватил мне лицо с двух сторон ладонями, сжав его и поймав меня в тиски, словно букашку. Кем он себя возомнил? Так не пойдет. Я делаю это, потому что мне не все равно. Произнес он с трудом, скрывая свой гнев. Мне каким-то образом удалось его разозлить. «Данте», — заговорила я, и в моем голосе звучало больше строгости, чем я на самом деле испытывала. «Отпусти меня сейчас же». Глаза стали наливаться теплом, и я их зажмурила. Телефон снова завибрировал. Для меня это значило, что Исаия зовет на помощь. Я не могла оставить это без внимания. Огонь возродился к жизни, подпитывая мой страх, гнев и отчаянное желание бежать к Исае. Свечение появилось между нашими лицами, идущее снизу от подбородка. Данте замигал от изумления. Что за черт? Порожденный гневом огонь был сильнее меня. Я бы не смогла остановить его при всем желании. Я же просила меня отпустить. Едва прозвучало отпустить, жар взлетел вверх, раздвоился и устремился по моей шее к ушам, остановившись прямо под давящими ладонями Данте. Данте скрикнул от боли и удивления и отдернул руки от моего лица. Посмотрел на нервно трясущиеся кисти, на растопыренные пальцы, деревневшие от боли. Два полукруглых ожога врезались в его ладони и пальцы там, где он прижимал их к моим ушам. Он ахнул и снова скрикнул. На его нижней губе появилась слюна. Гнев мой испарился, паника и сожаление охватили меня, и голос мой задрожал. «Данте, я...» Приступ тошноты подступил к горлу, когда с ужасом я взглянула на жуткие алые ожоги. Телефон снова завибрировал. Данте так посмотрел на меня, что я содрогнулась, и смех, смешанный с болью, вырвался из его горла. Волосы у меня в нижней части затылка встали дыбом. «Ты...» Задыхаясь, выговорил он, «Ты маг! Ты то, что я так долго искал!» Я попятилась, «Прости, данта мне надо идти!» Последний раз, взглянув на жуткие ожоги, я повернулась и умчалась прочь.